Лицо его не то что омрачилось, но отразились в нем некие неозвученные мысли. «Да», — наконец произнес он, — «эти ребята работать умеют, дело свое знают». Видать, какие-то взрослые темы у него с этими ребятами случались. А меня прям так и тыкало сказать, «Да это же он, Рыбин, тебя и слил, а теперь вид делает, что его номер тут десятый». Но, разумеется, я промолчал. Однако зарубку в памяти сделал. Тут наш зафлаб встряхнул себя задумчивость и сказал бодро. «Ну, Антоныч, завершил ты свои бессмертные строчки?» «Бессмертная душа», — как попы говорят, — неожиданно ответил Рыбин. «Но это вряд ли». Мартынюк, показалось, опешил от такого ответа. «Но ты глубоко копнул». В голосе прозвучала легкая насмешка. «На философском факультете не учился?» «Меня жизнь учила лучше, чем всякий факультет». Михаил Антонович расписался в накладных. «Тебе, Гена, такие университеты и не снились. Расписываемся в получении молодежь, проверяем все по списку и поступаете в распоряжение Геннадия Кирилловича». Тот весело подмигнул нам. «Вперед, юниоры! Приобщаться к высотам и глубинам науки!» И мы вышли в коридор вслед за новым шефом, в обнимку с барахлом которого получился изрядный объем. Я еще и папку тащил, не забывая о загадочном письме в ней. Могучая фигура Мартынюка рождала в коридорной полутьме причудливые волны теней. Шагал он быстро, не оглядываясь, но мы не отставали. Коридор был чудовищно длинный, куда длиннее, чем само здание корпуса. Немного загибаясь влево, он уходил вдаль, вдаль, вдаль и никого. Тишина, если не считать монотонный гул вентиляции. Мы так не дошли до конца, когда начальник сбавил ход, обернулся. Ну вот, товарищи, вход в подземный храм теоретической физики. Действительно, мы остановились перед массивной дверью с цифровым замком и штурвалом. Шифр запоминайте, записывать нельзя. Изофлап продиктовал нам пятизначный шифр. 7-9-6-2. 5, предупредив, что он ежемесячно меняется. «Упражнение для развития памяти», — сострил Гена и предложил мне самому нажать кнопки, что я и сделал. Володька напряженно следил, беззвучно шевеля губами, запоминал кот. «Теперь вращай». Мартынюк изобразил движение по часовой стрелке. Я взялся за колесо, ощутив приятный холодок металла. Нажал... Пошло очень-очень туго. Но чем дальше крутил, тем легче становилось. А сверхмассивная дверь сперва как бы нехотя отделилась от стены, а затем по плавной дуге стала двигаться вправо. И тут же включилось нечто вроде сигнализации. Не очень громкие, но назойливые писклявые сигналы. Тут пошло совсем легко. Как по маслу. Хоть пальцем крути. Одно только удовольствие. Не дверь, а перышко пи пи пи унылая музыка сопровождала процесс стоп скомандовал геннадий когда дверной проем достиг ширины побольше метра демонстрируя бетонные стены крайне аскетичного зато очень ярко освещенного помещения заходим и шагнув первым сразу отключил занудную гуделку стало тихо Это самое помещение представляло собой собственно техническую лестницу, ведущую вниз. Железные пролеты и марши. Мы в обратном порядке заблокировали дверь, прогремели вниз по лестнице, где и встретили еще один пост охраны, уже настоящий, военный. Прапорщик в полевой форме, сапоги, портупея, глухой китель. Погоны и петлицы обесцвечены под окрас хаки. Никакого отличия от общевойскового коллеги. Эмблемы на петлицах те же самые. Сижу в кустах и жду героя. Внешне самый обычный парень немного постарше нас. Среднего роста, с невыразительным лицом. Да, и через плечо в полной боевой готовности новейший автомат АК-74, легко узнаваемый по толстой трубке дульного тормоза. «Здравия желаю!» Немного фамильярно, сказал Мартынюк, доставая документы. «Это наши новые сотрудники. Вот их бумаги. Постоянные удостоверения будут готовы в течение недели. Ребята, паспорта ваши дайте». Рапор в ответ на это молча кивнул, все просмотрел с пристрастием, вернул. Лишь тогда обронил. «Проходите». И, пригнувшись, нажал какую-то невидимую кнопку. Тотчас же дверь за его спиной почти бесшумно отъехала влево. Примерно как дверь лифта, только одностворчатая. Мартынюк широко улыбнулся. «Ну что?» «Прошу!» И мы шагнули в святая святых. Здесь, в отличие от предбанника с прапорщиком, царила полутьма. Помещение и вправду разительно напоминало тоннель метрополитена, но, возможно, немного меньших размеров. И вместо рельсового пути по центру тоннеля бесконечная многосоставная труба сложной конфигурации, диаметром в человеческий рост. К ней шло множество подводов, проводов и трубок. Где-то очень-очень далеко слышалось металлическое побрякивание. И заметно прохладно было здесь. И ощущался запах свежей стройки, совсем недавно застывшего цемента, извести. Мартынюк легонько похлопал по трубе ладонью. «Ну вот он, красавец!» В голосе его прозвучала искренняя нежность. Наверное, так художник мог бы сказать о своей картине. Ну а что? Ведь так оно и есть. Детище могучего коллективного разума советских ученых и кандидат физико-математических наук Мартынюк как раз и есть один из многочисленных родителей. «Ладно, ребята, пошли переодеваться. Бытовки у нас пока временные, оборудованы не очень. Осторожнее. И под ноги смотреть обязательно». «Пока мы тут вроде метростроевцев, живем в полумраке. Фонари вам выдали?» «Да», — сказал я. «Слушайте и запоминайте». Он рассказал нам, в каких случаях какие режимы подсветки применяются. «Запомнили?» «Конечно». Я кивнул. «Еще раз на всякий случай. Красный сигнал — непорядок, любой. Поломка, угроза аварии, нечто непонятное». Ну, в этом случае можно и обычный свет в мигающем режиме. привлекая внимание, скажем так. Зеленый свет – движение группой, колонной. Направляющий и замыкающий включают зеленый светофильтр. Ну, а обычная подсветка во всех остальных случаях. Эм. вдруг произнес Володька. Геннадий Кириллович? Да. Вот вы сказали нечто непонятное. В вашей практике бывало здесь вот такое «нечто непонятное»? геннадий кириллович сделал паузу чуть большую чем надо было при ответе в самом деле ответ простой да или нет а зафлап вдруг замялся самую малость но я это просек да нет наконец сказал он здесь нет а в других местах бывало э э брат бодро откликнулся мартынюк уже без всяких запинок в разных местах чего только с нами не случается это другая история «Слушай насчет питания. Оно здесь двухразовое. Завтрак и ужин – это ваше личное дело. А тут обед и полдник. Ну, полдник – это пирожок с компотом, бутербродли. А обед полноценный, четыре блюда. Качество отличное. Салат первое, второе, десерт. Можно на выбор заказать». Сказав это, он озабоченно глянул на часы. «Ладно, коллеги, время не ждет. Переодевайтесь поскорее». Покажу вам ваш участок работы. Познакомлю с коллегами. Давайте. Первый рабочий день на новом месте, как правило, кажется длинным. Но в нашем случае такого ощущения не было. Мы сразу же включились в дело. Необходимо было монтировать и проверять работоспособность определенного участка коллайдера. Познакомились и с коллегами. Ну как познакомились? Почти всех в лицо знали, виделись, здоровались и так далее. Но, разумеется, ведать не ведали, что эти ребята здесь трудятся. Теперь же они подмигивали, посмеивались. «Ну что, вливаетесь в тайное общество? Обряд посвящения будете проходить?» Обряд посвящения – это, само собой, дружеская вечеринка, простава. Только на поверхности, как здесь выражались. В метро подобные вещи были заблокированы категорически. Запросто можно вылететь отсюда, чего не хотелось никому. В суть монтажа мы вникли быстро. Но мне это вообще было знакомо. О чем я помалкивал? И теоретическую основу происходящего сознавал отлично. А отсюда ясно, что к чему. Зачем здесь такой провод, а тут этакий патрубок, а там еще что-то. Ну, естественно, я меньше всего собирался корчить из себя вундеркинда. Вникал и трудился старательно, с толком, ровно на том уровне, на котором действовал бы всякий нормальный молодой исследователь. И работа работой, и главная череда событий, вроде бы никак одно с другим не связанных, замаячивших окрест меня. Монтаж совсем не мешал мне думать об этом. Все знакомо. Как будто я вернулся в 21 век. Примерно то же, разве что попроще, погрубее. Мне рассуждать не надо было. Память в руках, в пальцах. Они сами находили нужное, легко делали то, что надо. Рассуждал я понятно о чем. Расслушка. Внезапный перевод сюда. Письмо. И все как будто в разброд. Одно с другим никак. Ага, как же. Все это не случайности. Их вообще на свете нет. Есть недостаток знания. Мы видим лишь поверхность бытия, сумбурный поток событий, а по причине суеты просто не видим связь между ними. А она есть. И главное письмо. Естественно, оно не просто так. Естественно, его не могло не быть. Когда вокруг тебя начинает клубиться туман, как бы случайности, жди вот такого бога из машины, который свяжет все одной нитью. Он будет обязательно. Так говорит мой опыт. И вот он, этот бог, бросил письмо в мой ящик. Но добраться до этого письма я никак не мог. Во-первых, рабочая смена так нагрузила нас с Володькой, что и минуты свободной не было. А во-вторых, опять же, ни минуты я не был один. Все время рядом кто-то был. И мысль о письме все время грела, даже припекала, вливала энергию. Что там может быть? Что? Это пылало во мне, никак не проявляясь внешне. Закончив работу, переодевшись, потрепавшись с парнями на предмет посвящения, миновав суровых прапорщика и вохровца, мы наконец-то оказались на дневном свету. И только тут я вдруг почувствовал, насколько устал. В ту же секунду Володя выразил то же самое. «Фу! Ну потрудились на славу, а? Вот что значит передний край науки!» «Тише!» — одернул я. Он мгновенно сбавил голос. «Да-да, точно!» «Ну что, боец передовой, кто сегодня в магазин?» «Ну а ты не знаешь!» Слегка огрызнулся я. Порядок у нас был заведен такой. Закупка товаров на ужин, день я, день он. Сегодня был мой день, и это на руку. В гастроном схожу в пятом комплексе. Там выбор хороший. Тебе что взять? Да на твое усмотрение. Что возьмешь, то и возьмешь. Хорошо. Слушай, а чего ты эту папку с собой все таскаешь? Ну, здрасте, Новый год. Я же бумаги в отдел кадров заносил. Какие понадобились, какие нет. А, так давай мне, я домой отнесу. «Нет уж», — сказал я. «Сам». «Да я не потеряю». «Вот ведь прилипник кстати, а». «Знаю, но мне так надежнее, психологически». «Тоже верно». Легко согласился Володька. «Ладно, давай, жду. Не тяни, жрать охота». И я пошел. Сперва в магазин, закупил продукты, и только потом, чувствуя приятное нетерпение, завернул в уютный, заросший зеленью дворик. Нашел там одинокую скамейку, еще малость сладко потомил себя неизвестностью и, наконец, достал письмо. Обсмотрел конверт. Подумал. Максиму Скворцову. Четкий, аккуратный, ровный почерк. Скорее, женский. Но это гипотеза. И никаких больше пометок. Ни марок, ни почтовых штемпелей. Кто-то не поленился зайти в подъезд, бросить письмо в наш ящик, и растворится в неизвестности. И это уже не гипотеза. Я надорвал конверт, вытряхнул сложенный вдвое небольшой листок, предъявивший теми же крупными печатными буквами следующее. «Здравствуйте! Имею сообщить вам важные сведения по интересующему вас вопросу. В случае согласия, будьте сегодня в 20.00 у входа в кафе «Электрон». Я вскинул левую руку, глянул на часы. Так, остается еще час с лишним до встречи с таинственным незнакомцем или незнакомкой. Глава восьмая. сызрани 7 имелись два кафе полуресторанного типа с названиями, достойными Наукограда, «Электрон» и «Метеор». У них имелась специфика. «Электрон» больше для молодежи, а «Метеор» облюбовала публика солидная, семейная, с учеными степенями и званиями. Отсюда я сделал первый штришок в духе Шерлока Холмса. Ага, скорее всего, автор письма — человек молодой. Не факт, конечно, но... События закручивались в еще более интересную спираль. выспрено канцелярский стиль текста выглядел нелепо и смешно, Можно было предполагать, что так может изъясняться малограмотный человек, желающий выглядеть культурным. Но нет, что-то отвернуло меня от этой версии. «Нет, малограмотный так не напишет», — писал образованный, но зачем-то вздумал кривляться под выходца из низов. А впрочем, ладно, это я уже пошел на одевилами писать. Что тут думать? Надо поспешать. Я припустил домой, где к некоторому удивлению своему застал Фрэнка. «Здорово, Александр. Каким ветром?» «Ну уж, сразу и ветром. А сам я не могу зайти своим ходом?» «Пожрать на дармовщинку», — сострил Ваван. «Так что ж, вы теперь богатые, особо приближенные к, эм, сиятельным лицам». «С чего ты взял?» Мечников слегка нахмурился. Это тоже мне тайна, покрытая мраком. Вас же к Мартынюку в лабораторию перевели». «Есть такое?» — сдержанно сказал я. «А вы прямо и не знаете, что это придворная лаба?» «Кавалергардский полк, можно сказать». «Знаем? Ну вот. О чем и речь?» «Мартунюку едва тридцать лет, а он уже, можно сказать, без пяти минут доктор. Его котельников тащит, как трактор, телегу». «Хм!» — произнес я. Ну, положим, Мартунюк и сам не телега. Тот еще бульдозер». «Не спорю». Охотно согласился Саня. «Но у Степаныча он в любимчиках. Правда, и есть за что. Талант». «Талант», — эхом повторил я. Опять-таки случайно будто разговор вдруг повернул картину мира неведомыми прежде гранями. И ведь я пока не мог сказать, в чем тут дело, что в этом разговоре задело меня. Но что конкретно, я не мог сказать. Зато одна внезапная идея вспыхнула во мне. «Отлично, так и сделаю». «Да, Фрэнки». «Ты будто говорил, у тебя его монография есть?» «Мартынюка, в смысле?» «Не то чтобы у меня. Это у Вальки Демина, соседа моего». «Несущественно. Дай-ка нам ознакомиться. Труды начальства надо знать». Сашка чуток помялся. «Она вообще-то с грифом. Для служебного пользования». «Так мы кто такие есть? Самые служебные пользователи?» «Да я не к тому. Не дай бог потеряете, потом греха не оберемся». «Не потеряем, не маленькие». «Ну?» «У нас вон Алтынов. Уж на что не маленький, а на старости лет пробки перегорели, теперь дурак дураком. Хотя по ученой части котелок варит по-прежнему, это надо признать». Сашкин Зафлаб, профессор Алтынов, давно овдовев, вдруг ни с того ни с сего испытал, что такое без в ребро». Вдруг воспылал страстью к молодухи клюнувший на его немыслимые оклады и вознаграждения и быстро загнавший старика под каблук. Теперь вынужден был пахать день и ночь на ее прихоти и капризы. А что касается науки, все верно. Тут его лысая голова оставалась такой же светлой, что и раньше. «У нас с Вованом не котелки, а ядерные реакторы», — сказал я. «Верно, Владимир Юрьевич?» «Да практически солнечные ядра». «Вот, слыхал? Голос народа». Фрэнк рассмеялся. «Ладно, черт с вами. Идем, что ли?» «Пошли!» Володька запоздала, смекнув, что я ловко отскочил от плиты, враз потускнел. «Э, Макс, а ужин как же? Кто дежурный по камбузу?» «Одно дневальство вне очереди за мной. Если что, сосиски сваргань на скорую руку. Я купил. Или тетю Зину раскошель. Как же раскошелишь ее?» Но мы с Сашкой уже не слушали, поспешив на выход. А в подъезде он хитро прищурился – «Довольный своей догадливостью!» «Ты никак меня вытащил на разговор, этот Тэт. от тебя, Александрит, ничего не скроешь!» «Потрафил я ему. Да, есть тема. Слушай и вникай!» «Да?» Сашка невольно приосанился. Я сделал крохотную психологическую паузу и одновременно сбавил шаг. Фрэнк невольно сделал то же самое. Мы остановились на площадке между третьим и вторым этажами. И я сказал негромко и таинственно. «Ты знаешь, странная история». «Ну?» С интересом спросил он. И я понял, что поймал его на крючок. Мне назначили свидание. «Кто?» От любопытства Санек чуть не подпрыгнул. «Инкогнито!» В лед срифмовал я на последнем слоге. «Аноним! Вот, посмотри!» И дал ему бумажку. Фрэнк вынес вердикт через пару секунд. «Да ну, бред!» Романов старинных начиталась дура какая-то и пишет высоким штилем. «Стоп!» Я вскинул указательный палец. «Почему ты сказал «она»?» «Я не сказал «она», — запоясничал он. «Ну не надо играть в бирюльки!» Я поморщился. «Ты употребил женский род. Почему?» Он призадумался. «Хм, а ведь, пожалуй, я просто одну единственную причину предположил. А могут быть и другие. Веско заключил я. И самое реальное, кто-то подшутил. «Кто?» «Ну кто? Фантомас в пальто?» «Это я и хочу выяснить. Вполне возможно, кто-то из наших общих знакомых. Но не обязательно. Вот я и прошу тебя помочь. Ты только представь, явлюсь я туда и буду хлопать глазами, как дурак. А кто-то со стороны будет смотреть и хихикать в кулачок. А на завтра слухи потекут, как Скворцов ходил на свидание с призраком». Мысль моя была простая и здравая. Пусть Фрэнк в районе 20.00 заглянет в электрон, как бы перекусить, чайку там попить с бутербродами, с пирожинами что ли. Но при этом зорко промониторит ситуацию. Кто явится в это время маячить перед входом? Может, и никто. Брякнул он. Может быть, согласился я. Вот и отследи, пожалуйста. Сразу скажу, почему прошу тебя, а не Володьку. Он, конечно, парень классный и спецхороший. «Уж я-то знаю, но болтун. Балабол. Обязательно растрясет. Да и наблюдательность житейская у тебя повыше. Такими несложными манипулятивными приемами я замотивировал Фрэнка по самую маковку. Увидел, как он загорелся. Но сюжет-то на самом деле интересный. Ладно. А ты где будешь ждать?» «Да вон, в соседнем дворе». И мы договорились. Он полетел с ясным соколом а я, да, расположился в соседнем дворе на лавочке. Разумеется, я прокручивал в голове разные результаты нашего хитроумного захода. По большому счету, без информации от Фрэнка, все это было игрой ума, и действовал я тренировочно-развлекательно, чувствуя, однако, как душевное напряжение растет. И потому, когда примерно без 29 я увидал торопящегося, почти бегущего Фролова, сердце мое счастливо трепыхнулось а сашка был такой озабоченно деловитый что по лицу не угадать плюхнувшись рядом на лавку он не стал тянуть фу запыхался чуток ну да ладно однако электрон то наш становится центром светской жизни музыка играет народ отдыхает вино шампанское танцы все как полагается культурный отдых согласился я это хорошо но ты без введения и предисловий. Давай к сути. Суть несложная. Позицию я занял идеальную. За столиком, в смысле. Все, что перед входом, было как на ладони. Да еще пару раз покурить выходил. И? Протянул я, уже предвидя ответ. И ноль целых И сотых. И так далее. То есть никого. Это можно сказать короче. Вы очень проницательный Как подобает ученому и благородному мужу. Ладно, ладно. Тоже мне благородный юморист». Словам Фролова я доверял абсолютно. Несмотря на веселое раздолбайство, он по складу мысли был настоящий ученый-экспериментатор. Наблюдательный, внимательный, хваткий. Замечал все. Ничто не ускользало от его взора. И продолжил. «В общем, смотрел-смотрел, никого не высмотрел. Дважды выходил покурить. Как там у тебя сказано? Перед входом?» «У входа. И не у меня». «Но в главном — да. Таким образом...» «Таким образом...» — подхватил я. «Какие мы отсюда делаем выводы? Либо это в самом деле шутка, и мы успешно парировали повод посмеяться надо мной, либо...» «Либо автор письма сидел в зале и тоже наблюдал...» Подхватил Фрэнк. Я кивнул. «Совершенно верно. И в принципе может пересекаться с первой версией. И ты, естественно, наблюдал за наблюдающим?» Естественно. Правда явного подозреваемого не определил. «Ну, хорошо», — молвил я со сдержанным энтузиазмом. «Давай просеивать данные. Кто из наших знакомых присутствовал?» «Так не обязательно знакомые». «Не обязательно». В голосе моем звякнули стальные ноты. «Но начнем с них. Шурик, мне за вас неловко. Где ваша системность мысли? Вы ученые или где?» «В Караганде». Сашка попытался прикрыть смущение плоской шуткой. Вышло не очень. Но он извернулся. Не учи ученого. Ну, первым делом Ярый наш там фигурировал. Я к ним за столики подсел третьим лишним. По блату, так сказать. Третьим? Ну да. С девицей он там был. Зовут Марина, работает в бухгалтерии. Фамилию не знаю. Я ее прежде видел мельком. Да и сейчас не очень всматривался. Объект не представляет оперативного интереса, скажем так. «Ты смотри, какую терминологию освоил!» Засмеялся я. но раз пошло такое дело!» Улыбнулся и Сашка. Но во взгляде его вдруг мелькнуло то, что поразило меня когда-то. На миг, не больше. Но было. Успел заметить, что она тупая и дремучая. Конечно, в бухгалтерии большого ума не надо, но даже так, что-то чересчур как будто класса четыре закончила. Ничего себе. Я усмехнулся. Как же в закрытый город попала? Чья-то родственница, скорее всего. Ну, чужие сюда и не попадут, сам понимаешь. Понимаю. А внешность? А вот с этим получше. Твердая четверка. Не ах, но и не ох. Годится, шатенка, Глаза светло-карие. Не особо красотка, но вот эти, знаешь, бабские флюиды. Они от нее идут, это точно. Знакомо! усмехнулся я. Ну еще бы не знакомо. Вот наш Ярослав мудрый на это дело, как видно, и запал. Так что это не он с письмом, тут голову можно дать на отсечение. У него все силы были на эту маринку брошены, уж не зная, что у них там выгорит или прогорит, но старался он как передовик производства. Ясно? Дальше? Ну. Так там же все в той или иной степени знакомые. Ну, кто-то новенькие, молодые, командированные, может быть. Да, Кондратьевская дочка имелась. А Элита? Она самая, иполитовна. Я вдруг ощутил легчайший укол ревности. Так не она ли это и есть? Пробормотал я. Да вот я тоже думаю. Знаешь, какое-то нетерпение в ней просматривалось. И покурить тоже выходило. Она что, курит? — удивился я. — Нет, нет. Фрэнк замахала руками. Это я не так выразился. Вышла за компанию. Там я был, еще разный народ. Между прочим, один музыкант. Ну, из этого, из ансамбля Костиного. Большой взрыв. Вот-вот. Костя Федоров, фанат современной музыки, без большого труда нашел тут таких же увлеченных. Молодых инженеров, техников, один даже кандидат наук. Создали ансамбль. Говорят, вроде бы неплохо получалось, но я этим не увлекался. Тем не менее, сообщение меня задело глубже, чем я мог предполагать. «А что за музыкант? Кто именно?» Фрэнк досадливо сморщился. «Эх, не скажу имени, фамилии. Я его внешне знаю. Он вроде бы в четвертом корпусе работает, и все на этом». «А в ансамбле он кто?» «Бас-гитара. Стояли, курили, трепались. И она тоже приперлась». «Не курит. Вопрос. Зачем?» «Ответа нет», — подытожил я. «Но будет. Ладно, дружище, спасибо. Ты подтвердил высокую квалификацию исследователя». «Служу Советскому Союзу», — заскромничал Фролов. «Кстати, ты монографию-то Мартынюка возьмешь? Или так болтовней останется?» «Возьму», — согласился я, вставая. «Труды шефа надо, безусловно, знать. Это я не для красного словца. Идем?» «Пошли?» Я возвращался домой, держа невзрачную книжечку в мягком голубеньком переплете с грифом для служебного пользования, и думал, разумеется. Итак, если исходить из того, что автор письма присутствовал в электроне, то самой подходящей кандидатурой будет Аэлита. Но если так, то что она хотела сказать? Что она может знать? Ладно, нарисовалась проблема, надо решать. При этом в любом случае надо как-то по-умному подходить к элите. Подумаем. А пока еще с одной стороны зайдем. И в подъезде я, поднявшись на второй этаж, звякнул в Иркину квартиру. Дверь распахнулась. Ирка предстала в очумелом виде. Шлепанцы, халат, волосы, кое-как скрученный назад в неряшливый узел. Она как-то и обрадовалась, и смутилась одновременно. «Ой, привет! А я тут, извини, не одна». «Да хоть пятеро вас!» — чуть было не ляпнул я, но вовремя спохватился. «Ради бога! Я на полминуты!» «У меня к тебе один вопрос. Скажи, ты вчера или, может, сегодня утром кого-то постороннего в подъезде нашем видела? Знакомого, незнакомого, неважно. Вспомни». Ирка вытаращила прекрасные голубые глаза. «Кого?» «Ну, неважно, кого. Просто видела или нет. Зачем?» «О, господи!» Вот то, что умный человек ловит сразу, этому чуду в халате надо вдалбливать так в башку, что сам устанешь, а до нее и не дойдет. Ира, господи ты, боже мой, с тобой говорить надо сперва валокардину наглотаться. Она слегка нахмурилась. Это почему еще? По технике безопасности для нервной системы. Все, бывай, пошел я. Ну, погоди, не видела я никого. То есть не встречала. Точно не было никого а сразу нельзя было так сказать обязательно надо было пустозвонить ну ладно тебе она постаралась обворожительно улыбнуться ты же знаешь про женскую логику знаю но она же неисчерпаема как атом лохматая красотка заморгала и решила сменить тему а ты зачем спрашиваешь должен был коллега по работе зайти да не зашел вот я и интересуюсь может приходил когда меня дома не было а — сказала Ирка, мигом утрачивая интерес. — Нет, не видела. — Слушай, я в субботу хочу устроить вечерок такой забойный, квартирник, с сюрпризами. — Говорить пока не буду. — Приходи, приглашаю. — За приглашение спасибо, подумаю. — Друзей своих тоже позови. — Будет весело. — Передам. Я пошел вверх. — Пока. Поднимаясь, я подумал, что от этого квартирника весь дом может ходуном пойти. — Ладно, черт с ним. Подумаем. Опять же логика судьбы. Если она в Выркином обличии предлагает что-то, значит в этом что-то и есть. Подумаем. Зинаида Родионовна, судя по приглушенным звукам из ее комнаты, смотрела телевизор. А Вовка встретил меня малость надутым. Обижался. «Вот. Я потряс книжкой. Сочинение нашего Завлаба. Это ты за ним полтора часа ходил?» «Не только». Сразу уловил я, куда ветер дует. Есть еще нечто интересное. Сейчас расскажу. Я уловил, что заострил интерес приятеля и не стал тянуть. Смотри. Вынул письмо, дал Володьке, рассказав все, как было и как есть. Добавив лишь, что позвал не его, а Сашку лишь потому, что наблюдаемый сразу бы догадался, Скворцов пришел не сам, а направил свои глаза и уши, то есть Мечникова. Психологический ход оказался верным. Володя прояснился. И даже глаза и уши проглотил, хотя мог бы повыпендриваться. «Хм», — произнес он, — «так это кто же такой изобретательный? Такая-то есть, Кондратьева Юниоша, что ли?» «Пока не знаю», — пожал плечами, — «но очень может быть». «Да», — глубокомысленно проговорил Вовка, — «ситуация, конечно, интересная». И впал в молчаливую задумчивость настолько погруженную, что я даже удивился. Взгляд застыл, лицо стало неподвижным. Я окликнул. «Володя!» Он медленно повернул взгляд ко мне и медленно с расстановкой произнес. «Ты знаешь, я тебе сейчас одну умную вещь скажу. Умные вещи послушать приятно. Так вот, по совокупности наблюдений, у меня сложилось впечатление, что она в твою сторону неровно дышит и косит глазом, и даже двумя. Нет-нет, — поспешила, говорится он, — объяснить не смогу, но впечатление есть. Это ведь, знаешь, ловится на полутонах, чем-то мимолетным таком, и потом откладывается в сознание. Володька увлекся, даже вдохновился. Ему, похоже, понравилось почувствовать себя психологом. Но я его слушал признаться краем уха. Размышлял. Но, если честно, мысль пока крутилась на одном месте. Разрозненные события не удавалось соединить в систему, поймать в них единый смысл. Как это сделать? Как подтолкнуть ход событий? Я пока не знал. А есть уже хотелось сильно. Послушал, покивал и сказал. Все это хорошо, но что у нас с ужином? Глава девятая «А кто у нас сегодня повар?» Слегка передразнил Вовка. «У него и спрашивайте». «И сосиски ты не сварил?» «Сварил, но сожрал». Пауза. «Спасибо». Со скорбным сарказмом проронил я. Вован расхохотался. «Да шучу я. Сделал, конечно. Иди лопай. Правда, только сосиски и макароны. Ну и чай. Одно дежурство должен. Без вопросов», — сказал я солидно. «А я пока погружусь в мудрые мысли босса». Володька взял монографию. После ужина я присоединился к чтению и убедился в том, что руководство нашей семерки протежирует Мартынюка совершенно справедливо. Все, что он излагал в книге, он делал четко, ясно, по сути. И видно было, что он ищет в науке новые пути, живет жаждой познания. Может, это и помпезно звучит, но что есть, то есть. Стиль изложения, конечно, у него был суховатый и отрывочный. Да он ведь и не спец в художественной словесности. Работал на знатока. А мы как раз такими знатоками и были. И не могли, конечно, не оценить оригинальности и смелости его мысли. Толковый черт, признал Володька, зевая. За окном уже была ночь с россыпью звезд. «Что день грядущий нам готовит?» Философски произнес Мечников, глядя на луну. «Поживем, увидим». Тоже зевнул я. Грядущий день приготовил нам Мартынюка на ступенях первого корпуса. Он приветливо улыбнулся. «Парни, специально вас жду. Отойдем чуть в сторонку». Недоумевая, мы отошли. Он понизил голос. «Сегодня в метро не спускаетесь. Потрудитесь в лаборатории. Режим осторожности, сами понимаете. Идем, познакомлю вас с моими ребятами. Вы еще не всех знаете. Кстати, состав у нас исключительно мужской». «У меня в этом смысле принцип, как у капитана корабля, без женщин на борту. С этим, так сказать, справляйтесь на берегу. По анкетам вы холостяки, я знаю. А как оно в жизни?» «Так же», — сказал я, — «в свободном полете. С чем вас и поздравляю, и не спешите. Я вот только год как женился. Все замечательно, лучше не бывает. Скоро прибавка в семействе будет». И правильно сделал, считаю, что не торопился. Твердо на ноги встал. Путь-дорогу выбрал. Вот тогда можно. Ну, идем в лабораторию». В лаборатории встретили нас замечательно, по-товарищески, как своих. Познакомили со спецификой деятельности. Мы сразу же вошли в рабочий ритм. Я, несмотря на плотный темп, ощутил замечательный исследовательский азарт, такой, при котором время летит без устали. А славную трудовую усталость ты начинаешь ощущать, уже идя с работы домой. У меня, конечно, было преимущество в плане послезнания. Все, что происходило в лаборатории, мне было знакомо. Но я старался пользоваться этим плюсом очень аккуратно. Выглядеть вундеркиндом мне было вовсе ни к чему. И я сумел поставить себя так, что выглядел очень сообразительным парнем с отличной вузовской подготовкой. Ровно то, что надо. Так мы с Володькой по-настоящему стали своими в лаборатории. А лучше сказать в спецподразделении кандидата наук Мартынюка. Как будто всегда тут трудились. Работа спорилась. Надежды руководства мы оправдывали. И я чувствовал, что попал именно туда, куда надо. Незаметно промчался остаток недели, а вечером пятницы к нам в квартиру заявилась Ирка. «Здрасте, Зинаида Родионовна. Постояльцы ваши дома? Отдыхают?» Неприязненно ответствовала хозяйка. «А у тебя какое к ним дело?» «Личное», — отрезала гостя. «Я пройду». И ловко прошмыгнула в прихожую. Зинаида Родионовна недолюбливала Ирину Ромашкину двукратно. И как беспокойную шумную соседку, и как возможную Оленькину конкурентку. Второе, конечно, было уже старческим перекосом, так как Оленька, похоже, и не собиралась к бабушке в гости. Но многоопытным взглядом старушка видела в Ромашкиной магическую женскую сущность, заставляющую мужиков терять головы, и это не давало покоя. Болезненно не желая признавать этого, наша хозяйка, видимо, замечала, что в плане шарма, привлекательности, очарования Оленька ирки в подметке не годилась. А Ирка уже весело стучала в нашу дверь. «Ребята, открывай, можно к вам?» «Заходите, фея розовых аллей!» — весело воскликнул я. Она так и расцвела от удовольствия. «Вот как приятно общаться с галантными мужчинами, слышать от них такие комплименты! Эх, были бы все, как вы!» «Э, нет!» — возразил я. «Тогда что бы я делал на столь блестящем фоне?» Не сомневаюсь, что игривый диалог был Зинаиде Родионовне, как ножом по сердцу. То, что она ревниво подслушивала, затаившись рядом, сто процентов. А мы еще немного побалагурили, потом Ирка взяла серьезный тон. Короче, ребята, вы же помните насчет завтра? Жду вас у себя в 19.00. Идти вам недалеко, надеюсь, не опоздаете. Ну и ваших друзей всех прошу, передайте им. Саше, Ярику, этому грузину вашему, как его... Георги, подсказал я. Да. Все забываю. Пусть приходят. Хочу собрать приличное общество. Аристократический салон. Я усмехнулся. Анны Шерер». Ирка сдвинула брови. Кого? Это из войны и мира, ответил за меня Володя. Не читала, что ли? А, наша замечательная гостья прояснилась. Читала, помню, только подзабылась. Ну это ладно. Передадите, значит? Непременно, галантно ответил Ваван. «С одним условием. Не называйте Ярика Яриком». «Как это?» — не догнала Ирка. «Неважно», — поспешил сказать я, зная по опыту, что попытка объяснить Ирке что-либо приводит к большим затратам усилий с пустяковым результатом. Она похлопала чудесными пушистыми ресницами и, видимо, решила не углубляться в тему. «Короче, жду. Приходите, будут сюрпризы». Многозначительно повторила она: На завтра мы с Володькой готовились так ретиво, будто и вправду нам предстоял визит в Великосветский Петербургский салон. Помылись, побрились, принарядились, и в целом ощущалась атмосфера приподнятой предпраздничной суеты подготовки к чему-то вроде фестивальному. Ирка умела создать такое настроение, надо отдать ей должное. Такой карнавал праздник, который всегда с собой. Она, похоже, сама не отдавала себе в том отчета, но могла. «Слушай», — озабоченным тоном говорил Вовка, нещадно драя джинсы плотиной с щеткой. «Надо же, наверное, не с пустыми руками идти. Спиртное там, что-то деликатесное. Как думаешь?» «Поддерживаю», — произнес я, придирчиво осматривая моднейший венгерский батник небесно-голубого цвета, приобретенный у Фрэнка. «Насчет спиртного надо Жору приподнять» у него наверняка коньяк еще остался, а мы с тобой возьмем колбаску, окорок, вообще всякого такого. Складчина, короче говоря. Колхоз. Точно. Озарился Вован. Это мысль. Я к нему сейчас слетаю, пулей. Договорюсь. Тогда уж и в магазин заскочи на обратном ходу. Возьми колбасы хорошей, сырокопченые. Ветчину там какую-нибудь, шпроты, крабы. Сообразишь на месте. Деньги вот. Да. Цветы найди. Ирке подарим. Девушки это больше всего ценят. «Это Ирка-то девушка?» «Я говорю, в общем», — сказал я с легкой извинкой, абстрактно. Ну и так шаг за шагом собрались. Без пяти-семь, нагруженные покупками, благоухающей импортной туалетной водой, мы пошли вниз. И ближе к третьему этажу услыхали веселый приподнятый гомон. Вечеринка была на старте. «Тебе цветы вручать?» — решил я подтолкнуть Мечникова с букетом вперед. Сам скромно укрывшись в арьерграде. Ирка, увидав цветочный презент, просияла необыкновенно: Ой, ребята, какое спасибо вам от меня! Необыкновенное!» Никогда не понимал сильнейшего волнения женской души, вызываемого растительным подарком. Но факт есть факт: Проходите! возбужденно затараторила хозяйка. Проходите! А цветы я сейчас в вазу. Мара, Мара! Помоги, пожалуйста! Иркина двушка была полным-полна народу, знакомого и полузнакомого. Внезапно я увидал бас-гитариста из «Большого взрыва», того самого, о котором недавно говорил Фрэнк. Сам он, конечно, тоже был здесь, и Жора с Яром уже тут как тут. На кухне топталась туповатая бухгалтиша Марина, которую Ирка запросто называла Марой. «Макс!» — махнул мне рукой Саша. «Идем, мы тут!» Прокричал он радостно возбужденно. Вообще, атмосфера вся была такая приподнятая, и я странным образом ощутил сходство с описанием светского приема в классических романах. Гости разбились на кучки по интересам по три-четыре человека, образовав множество кружков, но точь-в-точь точь светский раут с поправкой на тесноту хрущевки двушки. Очень довольная, хозяйка поставила цветы в хрустальную вазу и постаралась, перекрикнуть многословие. «Дорогие гости, прошу внимания! Давайте послушаем сначала нашего музыканта, а потом...» «Потом что?» «Потом дорогую музыку!» Снисходительно усмехнулся басист. Это был высокий, стройный молодой человек, располагающий внешности, с приятными, можно сказать, изысканными манерами. Я мысленно поймал его на том, что он осознанно ли, неосознанно подражает в повадках Косте Федорову. Столичный дэнди успел вселить в местную молодежь мажорские повадки. Случайно мой взгляд пересекся со взглядом Ярослава. и Я угадал в его глазах едкую насмешливость. Не почудилось. Меж тем, музыкант, сопровождая речь вальяжными жестами, как бы свысока поведал собравшимся о том, что собирается осчастливить данное избранное общество новейшими магнитофонными записями Владимира Высоцкого. Дело вроде бы несложное, но говорил выступающий нарочито туманно, наводил тень на плетень. Эта малость раздражала, так и хотелось ляпнуть, да не мути ты в воду, говори ясно. Я, впрочем, быстро понял, что речь идет о знаменитом парижском концерте Высоцкого. Вернее, не концерте, а студийной записи, сделанной летом 1977 года на студии «Полидор» по инициативе Марины Влади. Она лично организовала это действо, где неповторимый голос Владимира Семеновича звучит не под его обычный гитарный бой, а в сопровождении полноценного и очень неплохого оркестра. Конечно, в более поздние годы парижская запись широко разошлась по миру, но тогда, летом 1978 года, она была, конечно, в новинку, и знакомство с ней могло породить во многих головах мысль о причастности к элитарному кругу в частности, у собравшихся. Так что психологический бас-гитарист, он же сотрудник одной из лабораторий четвертого корпуса, был прав, слушали его благоговейно, а он упивался всеобщим вниманием. Георгий разлил по рюмкам коньяк, произнося в полголоса. «Ну, давайте. За Владимира Семеновича. Очень его уважаю». Никто не возражал. Чокнулись, выпили. И зазвучали первые аккорды. Слушали зачарованно. Песни в магнитофонной записи звучали одна за одной практически без разрыва, и качество было неплохим. Пленка новенькая, незаезженная, может быть даже первый прогон. Народ, если и переговаривался, то даже не шепотом, а микрошепотом, друг другу на ухо. Выпивать выпивали, чрезвычайно культурно, даже с крепкими напитками обходились благородно хотя в основном употребляли самые разные вина. К Владимиру Высоцкому в кругах советской интеллигенции 70-х годов отношение сложилось чуть ли не как к полубогу. Определялось это, конечно, тем необычным статусом, в котором оказался артист, на грани официальной звезды кино и театра и чего-то контркультурного с оттенком протеста. Государственная идеология в ту эпоху в глазах образованных людей Воспринималась с иронией, и модной сделалась атмосфера полуподполья, что ли, ненаказуемого форса своей независимостью. В закрытых научных городках, типа нашей Сызрани-7, эта осторожная, с оглядкой бравада была особенно безопасной. Власти на аккуратное вольнодумство интеллектуалов смотрели сквозь пальцы, пусть тешатся, лишь бы результат давали. Конечно, до определенного предела. Перегибать палку не позволили бы. Ну и скажем правду, советские ученые, мужи и дамы отлично смекали, что можно, что нельзя. За быки не заплывали. И самым явным символом этого дозволенного выпендрежа до линии буйков стали Барт Высоцкий и писатели-фантасты-братья Стругацкие. Слушаю Высоцкого, читаю Стругацких, был на спектакле на Таганке, совершенно четкий маркер – Такие заявы сразу показывали, что слушатель, зритель, читатель «своего поля ягода» из круга «возьмемся за руки друзья», свободомыслящий интеллигент. Кстати говоря, наряду с ходившими по рукам магнитофонными записями Высоцкого в том же кругу пользовались популярностью, хотя и меньшей, песни совсем уж подпольных Аркадия Северного и Бориса Чернорубашкина. Первый – «Сочинитель-любитель», совершенно никакого музыкального или артистического образования не имевший, тем не менее бренчавший на гитаре и распевавший приблотненные песенки. Фигура загадочная, какая-то призрачная. Толком никто не знал, есть ли такой, нет ли. Единственное проявление на поверхности бытия – непрофессиональные звукозаписи плохого качества и смутно-почтительные слухи о том, что сам Аркаша Северный – талант» и больше ничего внятного о нем рассказчик сообщить не мог. Чаще всего в ход шли некие легенды. Сидел, на Колыме золото мыл, Магадан, Ванинский порт, из лагеря бежал, опять сел. Все это был простительный вздор в рамках брутального советского фольклора. На самом деле Аркадий Звездин, псевдоним Северный, ему придумал ловкий проходимец Рудольф Фукс, теневой жук тогдашнего шоу-бизнеса, Жил вполне безбедной жизнью столичной богемы. Правда, бухал как из пушки и скитался без своего угла по друзьям. Но все это сугубо добровольно, не по нужде, а потому что самому так хотелось. Что касается Чернорубашкина, у этого псевдоним был простой до глупости – Рубашкин, то он иностранец, потомок русских эмигрантов времен Гражданской войны. Жил в Австрии, пел сентиментальную кабацко-цыганскую дребедень. Кто-то из наших туристов или дипломатов записал на пленку ряд его песен, переправил контрабанды в Советский Союз и взлетело. Политики тут вроде бы никакой не было, но жителям позднего СССР, уже далекая от них Российская империя, зачастую мерещилась миром высокой утонченной культуры, дворянских балов, кавалергардов, корнетов, юнкеров и прочими хрустами французских булок. И вот эти самые розовые сказки о потерянной царской Атлантиде каким-то боком отозвались в пении Рубашкина, что обеспечило тому подпольный успех. Впрочем, это к слову, конечно. Итак, Высоцкий под оркестр гремел раскатами хриплого баритона. Народ самым почтительным образом слушал. Яр с Фрэнком о чем-то неслышно переговаривались. Георгий умеренно подливал нам коньяку. Себя не забывал а я не забывал наблюдать все вокруг. Понятно, что в этом собрании народ рассредотачивался в компании по интересам, а так как все молодые, вольные, со свободными нравами, то основной мотив быстро наладился в тему «мужчина-женщина». Я не без любопытства отмечал, как образовывались или не образовывались пары. Видно было, что кому-то из девушек заигрывания ребят не по душе, и они, девушки, вежливо отгораживались. А у кого-то обоюдная химия срабатывала, и это было заметно. Например, у нашего друга Ярослава с бухгалтершей Мариной, которую он припер с собой, и от которой на самом деле веяло обольстительной женственностью. Дура она, не дура, это вопрос отдельный, а мужиков обворожить может. Другое дело, что лично на меня особо не повеешь. Я умею ставить блок этим флюидам, вернее выбирать, кому веять, Кому нет? Себя не обманешь. Мне сделалось немного грустно от того, что нет Аэлиты, И я уверен, что Ирка не пригласила ее нарочно, из ревности. Не по отношению ко мне, а вообще. Элита бесспорно стала бы звездой вечера. Благодаря и внешности, и умению подать себя. Эти два фактора в ней счастливо сочетались. И где-то, как-то тонким чутьем, Ирина ухитрилась это угадать и поставила соперницы шлагбаум. Подумал я об этом мельком, потому что внезапно обратила на себя внимание одно обстоятельство. Хм, интересно. Ну-ка вглядимся повнимательнее. Глава десятая Суть в том, что явную парочку образовали хозяйка и басист Большого Взрыва. Оно бы вроде и естественно, и никак меня не колыхало. Разве что этот тип вызывал у меня стойкую антипатию. Почему? Да черт его знает, не объяснишь. Может потому, что слишком уж гламурно обхаживал хозяйку? Мне, собственно, сам этот факт по барабану, но смотреть было противно. Прямо Лиса Патрикеевна какая-то, а не мужик. А вот Ирка тоже на его льстивые ходы реагировала неясно, что и зацепило мое внимание, и я стал незаметно наблюдать. Она ведь особо любви обильная, чересчур падкая на мужское внимание, из-за чего случалось, влипала в неприятности вплоть до нежелательных беременностей и абортов. При этом надо сказать, что для нее мужчины делились строго на две категории, без промежуточных инстанций. Да, нет, нравится, не нравится. И все тут. Причем выбор иногда казался странным, но видать у нее был какой-то свой угол взгляда который позволял ей в невзрачных как будто человечках видеть то, чего не замечали другие. Типа соседа Демьянова. Прямо талант особый. Умственный рентген. С такими она могла быть невероятно обаятельной. А кто не глянулся, тому гуляй, Вася. И тема закрыта. Ну а вот в данном случае как раз выходило ни то, ни другое. По всем прикидкам, казалось, Ромашкина должна клюнуть на этого персонажа, как рыба на крючок но ну еще бы, такой видный мужчина. И это правда, басист-парень рослый, фактурный и, объективно говоря, по-мужски привлекательный. Внешность впечатляющая, харизма есть, интеллект тоже чувствуется. Но я видел, что у Ирки реакция не та, что она мнется, жмется, улыбается принужденно, хоть и держится улыбчиво, приветливо по хозяйским обязанностям, но что-то ей не так в этом эффектном казанове. «Пустяк?» «Да как сказать?» Я отлично сознавал, что в этом раскладе событий, где пока не удается схватить связующую нить, любая мелочь, любая вздорная случайность может стать золотым ключиком. Оброненное ненароком слово, взгляд, поступок, ничего не стоит упускать. Пусть из десяти подобных мелочей девять будут мимо кассы, зато десятая попадет в цель. И я продолжил негласное наблюдение. И Ирка явно любезничала через силу. «Правда, и в гитаристе я не уловил той искорки, которую не скроешь, когда мужчину влечет к женщине. А тут он тоже вел галантную игру, как будто неохотно, без куража. Тогда зачем ему это надо?» «Задача есть? Ответа пока нет. Но я уже ощутил вот тот самый азарт, кураж, без которого вообще нет ничего в жизни, кроме скуки и рутины» без которого жизнь не жизнь, а проживание. Значит, будем рыть в этом направлении. И чем скорее, тем лучше. А скорее это завтра. Сегодня, понятно, смысла нет. А вот завтра, тем более завтра воскресенье. Надо будет обязательно к Ирке заглянуть. Высоцкий закончился. Началось свободное общение. Вольные упражнения, как выразился Татаренко, развеселив всю честную компанию. Народ уже обвыкся, расслабился, подразмяк. Разбивка на пары стала очевидной. На кухне кипело-бурлило, весело звенели чашки-ложки, роскошно благоухал настоящий, не то бразильский, не то колумбийский кофе. Чай-кофе потанцуем. Нормальная стадия развлекательной программы. Магнитофон добросовестно наполнял пространство сладкозвучными лирическими мелодиями, медляками, как было принято говорить. Пары тесно топтались в обнимку. Звучала самая глубокая попса. Поль Мориа, Рэй Кониф, Джеймс Ласт. Наши поющие гитары. Мастера переделок зарубежных хитов. Кто-нибудь из девушек время от времени говорил. О, Ир, спасибо за такой чудесный вечер. Мне пора». И что-нибудь так далее. А кто-то из парней вызывался. «Я провожу». И парочка исчезала как дальше у них развивались события. Деликатность велит об этом умалчивать. Так, между прочим, исчезли Татаренко с Мариной. Яр успел подмигнуть нам на прощание. «Уходим в ночь». «Может, помочь?» Двусмысленно сострил я в рифму. Но Яр за словом в карман не лез, и ответ прозвучал такой. «Справимся сами. Спасибо, маме». «Э, мами? пробурчал Жора. «А папе не надо спасибо говорить». Произнеся это, он зевнул, вежливо прикрывая рот рукой. Однако, по-моему, пора в покое Марфея, у меня в понедельник дежурство попали клиники. Надо бы отдохнуть хорошенько. Думаю, Минашвили немного слукавил. Для отдыха ему завтра времени вполне хватало. Просто стало скучно. Высоцкого послушал, друзей каником угостил, сам отведал, а разводить амуры, шуры муры не позволяло кавказское воспитание. Между прочим, исчез и бас-гитарист. Как-то так незаметно, как дым осеннего костра. Был-был и нет. Тоже загадка. Я поискал взглядом Ирину, и не столько увидел, сколько услышал, как она хлопочет в кухне. Состав гостей, конечно, поредел, но угостить оставшихся хозяйка считала своим святым долгом. Какие-то патриархальные понятия в ней жили не